Глава 14. Возвращение с небес на землю. Примерно через полчаса Вернан медленно пришел в себя и в замешательстве открыл глаза. Он был в полной темноте и в первый момент не мог вспомнить, где он или что произошло. Постепенно память вернулась к нему, и он с трудом сел, чтобы припомнить детали. Его голова раскалывалась от сильного удара, а короткая жаркая борьба заставила его нервы звенеть, как плохо настроенные колокола. С усилием поднявшись на ноги, он удивился, почему индус не прикончил его, затем вспомнил быстрые слова Мондерса на незнакомом языке. Вероятно, он говорил на Томильском и приказал своему человеку не доводить дело до крайности. Как и в случае с полковником Таутоном, телохранитель был предупрежден Диабелой или теперь уже Мондерсом. Так и сейчас туземец воздержался от фактического убийства. В отчаянном предприятии Мондерса было необходимо оставаться на стороне закона. Чиркнув спичкой, Вернон убедился, что все еще находится в шатре, поскольку в голубоватом свете пламени были видны цифры и иероглифы, странно мерцающие на брезентовых стенах. Очевидно, преступники, а они были никем иным, сбежали, оставив его без чувств, и Вернон удивился, что его до сих пор никто не обнаружил. Но когда он вышел наружу, то увидел на занавесе объявление о том, что шатер провидится закрыт на час, и предположил, что таким образом Мондерс предоставил себе время для исчезновения. Предупрежденный таким образом, никто из посетителей ярмарки не хотел входить в шатер, и, очевидно, как шум борьбы, так и его крик о помощи остались без внимания. Вернон глубоко вздохнул и остался на месте, наблюдая за толпой людей, веселящихся под сотнями цветных фонарей, совершенно не ведая о том, что у них под самым носом едва не произошла трагедия. Он задавался вопросом, что лучше всего сделать сейчас. Обращаться к представителям закона в георгианском зале было бесполезно, поскольку никто не поверил бы его дикой истории, хотя бегство Диабеллы и ее сообщников могло бы придать его повествованию колорит. Более того, Вернон решил, что более чем когда-либо необходимо выследить Мондерса в тайне, поскольку он хотел получить от него полное объяснение, прежде чем вызывать для помощи Дренча. Аналогичным образом ради Иды, миссис Бэдж и леди Корсун, Вернон хотел по возможности избежать огласки, поскольку любой скандал, несомненно, принес бы их именам неприятную известность. По этим причинам молодой человек покинул Георгианский зал, никому не сказав о случившемся. Но он усмехнулся, подумав о том, как публика была бы разочарована, обнаружив шатер волшебницы пустым. «Кроме того, как были бы поражены те, кто управляет ярмаркой?» обнаружив, что Диабелла исчезла со всей дневной выручкой, которую, как и все заработанное на этом благотворительном мероприятии, предполагалось отдать на нужды бездомных индусов. А ведь она должна была быть значительной. Вернон был совершенно уверен, что такой беспринципный человек, как Мондерс, без колебаний завладел бы кассой, видя, что его разоблачили, и сомневаясь, что его старый школьный товарищ придержит язык. Он захочет получить все деньги, какие только сможет раздобыть, чтобы содействовать своему бегству. Вопрос состоял в том, чтобы узнать, куда он бежал и за какую нить нужно потянуть, чтобы выследить его. Было около семи, и у георгианского зала Вернон колебался, что делать дальше. Он размышлял, что было бы лучше пойти домой и лечь спать, поскольку он чувствовал себя потрясенным борьбой, или разыскать полковника Таутона и привлечь его в качестве товарища по преследованию в этой охоте на человека. В конце концов, он решил доехать на такси до кабинета полковника и рассказать о случившемся, поскольку знал, что если не обсудит этот вопрос, то всю ночь будет только переживать из-за катастрофы. Поэтому он подкрепился крепким бренди с содовой в ближайшем отеле и собрался с духом для серьезного разговора. И это было достаточно серьезно для Константина Мондерса, которому нельзя было позволить продолжать его гнусную карьеру. Так получилось, что Таутон, поздно переодевшись к ужину, еще не покинул свои комнаты, желая отправиться в афинский клуб. Вернон прибыл без четверти восемь как раз в тот момент, когда полковник открыл дверь. Эти двое столкнулись лицом к лицу с взаимной радостью встречи. Ой, дорогой Вернон, я рад вас видеть. Я просто умираю от желания поговорить, поскольку ничего не могу делать, кроме как думать о запутанном клубке, в котором мы оказались. Вы не можете быть более довольны, чем я, тем, что застал вас, полковник. У меня было приключение с Диабеллой. Вы узнали, кто она такая? Как оказалось, такой. Да, под этой маской скрывался Константин Мондерс. Таутон рухнул на один из стульев в холле и потрясенно уставился на друга. «Вы хотите сказать, что этот негодяй маскировался под женщину?» Вернон кивнул и устало сел, потому что у него болели кости. Предполагаю, он думал, что опасность разоблачения будет меньше, если он изменит пол. Наверняка он носил те длинные египетские одеяния поверх своей обычной одежды. Сбрасывая их, он снова появлялся как Мондерс и мог легко сбежать, не будучи замеченным в толпе. Он умен, этот Константин, и все же недостаточно умен. Я не понимаю, о чем вы говорите, усомнился Таутон и поднялся на ноги. Предположим, вы пойдете со мной в афинский клуб и расскажете мне все об этом деле. Я не в вечернем костюме. О, черт возьми, это не важно, весело сказал полковник. И я довольно ошарашен этой дракой. Драка? Мондер сдал бой? Нет, ваш индус. Он напал на меня так же, как и на вас, и оставил свою работу незаконченной таким же образом. Это долгая история, и мне нужна ваша помощь. Идите ужинать, полковник, а я прилягу на диване в вашей гостиной, пока вы не вернетесь. Пух-пух. Я не могу есть, узнав такие сокрушительные новости. Таутон сбросил пальто и повесил шелковую шляпу на крючок. Проходите в гостиную, а я пошлю своего камердинера принести нам перекусить из ближайшего ресторана. «А пока вам лучше немного выпить, ибо вы белый, как зимний день!» «Нет, спасибо, полковник. Я выпил бренди с содовой сразу после выхода из георгианского зала», сказал Вернон, когда они вошли в гостиную. «Вы были там на ярмарке?» «Да». Диабелла разбила там свой шатер и предсказывала судьбу. Я услышал об этом на днях у леди Корсун, и поэтому рискнул подразнить львицу в ее логове. И львица оказалась львом. — усмехнулся Таутон, усаживаясь в кресло после того, как обустроил диван с подушками для своего гостя. — Что ж, вы расскажете всю историю после импровизированного ужина. А ведь, черт возьми, ваше разоблачение лишило меня превосходного аппетита. — бентхем полковник повернулся к отставному солдату, который выполнял обязанности его камердинера, и только что вошел в комнату. — Сходи в ближайший ресторан и скажи, чтобы они подали самый лучший ужин, какой у них есть, на двоих. — Теперь слушай внимательно. постели скатерть в курительной комнате, мы устроимся там. Бентхем отсалютовал по-военному и быстро удалился, в то время как его хозяин повернул голову в сторону Вернона. — Расскажите мне все, что с вами произошло, — непринужденно сказал он. — Пройдет некоторое время, прежде чем подадут ужин, а я как на иголках. — Черт возьми, подумать только, что наш друг — мерзавец. Ибо он таков, я клянусь, зарабатывал свои деньги, как гадалка. Это хуже, чем... Таутон заколебался. «Чем моя профессия детектива, вы хотели сказать, полковник?» медлительно закончил Вернон. «Я бы предпочел так думать. Я помогаю закону, а Мондерс нарушает его. Но ни одна из профессий не является соблазнительной для джентльмена». «О, черт бы побрал вашу профессию!» нетерпеливо перебил Таутон. «Вы скоро вступите в свое королевство, когда сэр Эдвард испустит дух». И это хорошо, что у вас есть некоторый опыт в поимке воров, понимая, с какими негодяями нам приходится иметь дело. Мондерс, ей-богу. Теперь мы сможем выяснить, как он узнал, что Ида не дочь Димсдейла. Неудивительно, что он решил бросить ее, если ему нужны только деньги. Что он сказал? Ничего. Он покинул палатку, как только я выяснил его личность. «Где он сейчас?» — резко спросил полковник. «Не знаю». Именно об этом я и хотел с вами поговорить. И чтобы внести полную ясность, поскольку я хочу знать ваше мнение, вам лучше услышать всю историю». Таутон дал понять, что желает быть в курсе того, что произошло, и внимательно слушал, пока Вернон подробно описывал все, что случилось с тех пор, как миссис Краймер сообщила ему о предполагаемом появлении Диабеллы на ярмарке. Он закончил описанием того, как он пришел в себя от потери сознания в покинутой палатке, и своим последующим решением посоветоваться с полковником, прежде чем предпринимать какие-либо шаги. И причина, по которой я хочу двигаться тихо, очевидно, было его заключительным замечанием. Да-да, я вполне понимаю. Мы не должны упоминать именами с Корсун и мисс Димсдейл. Не следует, чтобы они появились в газетах. Кстати, что имел в виду этот парень, намекая в своем дурацком предсказании судьбы на позор кого-то, тесно связанного с мисс Корсун? «Он имеет в виду ее мать или отца?» Вернон почувствовал себя немного сбитым с толку. В своей заинтересованности в произошедшем он бессознательно проговорился больше, чем был готов сообщить. И как детектив и как джентльмен он был обязан хранить тайну леди Корсун, и поскольку ее раскрытие не имело особого отношения к рассматриваемому делу, он с безразличным смешком отмахнулся от вопроса Таутона. «О, осмелюсь сказать, он заговаривал мне зубы». Мондерс знает, что я люблю Люси, и думал запугать меня угрозой, что у него есть власть заставить ее родителей поддержать его абсурдное требование жениться на ней. Но после этого разоблачения он вряд ли осмелится выступить открыто. «Мерзавец!» — с жаром воскликнул честный полковник. «Он позорит образ как мужчины, так и женщины в этих попытках заработать свои грязные деньги. Но я думал, что он должен быть в Джарби-Холле!» О, он, несомненно, устроил это, чтобы обеспечить себе алиби. «Какого черта он должен обеспечивать себе алиби?» «Разве вы не видите, что Мондерс должно быть паук?» — нетерпеливо подчеркнул Вернон. Таутон вскочил на ноги и начал ходить взад и вперед, сильно встревоженный. «О, невозможно! Мне не нравится Мондерс, но все равно кажется невероятным, что он может быть убийцей!» «Я сам этого не вижу», — сухо сказал Вернон. «Мондерс наполовину грек и такой хитрый лис, какому не насыплешь соли на хвост». Не могу сказать, унаследовал ли он это от своего отца грека или от матери англичанки, но у него определенно имеется сильная криминальная жилка, которая побуждает его добывать деньги для своих прихотей незаконными методами, а не честным трудом. Кроме того, мы не можем сказать, убил ли он Димсдейла, хотя, как очевидно, он и есть паук. Мисс Хест заявила мне со всей невинностью и без какого-либо намерения защищать его, что Мондерс был с нею почти весь вечер. Тогда он не может быть пауком, — настаивал полковник, — потому что, несомненно, паук убил беднягу Димсдейла. Так мы думали. Так думают все. И все же... Ну, конечно, не исключено, что Мондерс приказал этому безымянному туземцу получить деньги, и этот человек, возможно, совершил убийство, не имея инструкций. «Или же...» — решительно заявил Таутон. «Димсдейл, возможно, сорвал маску с Мондерса, когда тот пришел за деньгами, и тот убил старика, чтобы предотвратить разоблачение. Это сокращает оба пути». «Простите, нет, если верить мисс Хест». «Я не доверяю этой женщине», — резко напомнил полковник. «Она плетет интриги, чтобы заставить Тиду выйти замуж за ее брата». «Я думаю, что у нее там ничего не получится, так как брат находится в Лондоне». «Что?» «Да». Я встречал его и у леди Корсум, и на ярмарке. Он сказал, что его сестра хотела устроить этот брак. Но что, не желая жениться на Иде, он сбежал из Джерби Холла. Оставляя поле свободным для Мондерса? Вы забываете, что Мондерс находится в городе, маскируясь под Диабеллу? Возможно, он появился с этой целью. Ну, мы можем выяснить это у мистера Хеста. Он заявляет, что оставил его в Джерби Холле, или что Мондерса ожидали, я забыл, что именно. Но мы увидим его завтра и спросим. Таутон рассудительно покачал головой. Он едва ли знает о передвижениях Мондорса. Никогда нельзя сказать наверняка. В любом случае не повредит спросить его. Теперь я начинаю думать об этом, задумчиво сказал Вернон, роясь в памяти. Хест сказал мне сегодня на ярмарке, что он получил письмо от своей сестры, в котором говорилось, что Мондорс прибыл в воскресенье утром. Это было вчера, поэтому невозможно поверить, что Мондерс поднялся так рано и прибыл сегодня в Лондон в такой спешке. По моему мнению, он вообще никогда не ездил в Джерби-Холл. «А я говорю, клянусь Юпитером!» — воскликнул полковник в сильном возбуждении. Хест солгал, сказав, что получил письмо, в котором говорилось, что Мондерс прибыл. Даже если оно было написано в Боудерстайке вчера вечером... «Оно не могло дойти до него раньше сегодняшней ночи, а вы говорите, что он передал вам информацию сегодня днем?» «Возможно, он получил его в середине дня». «Нет», — припечатал Таутон. «Я хорошо знаю Боудерстайк и его почту. Сегодня вечером или завтра утром, самое раннее, когда Хест мог получить письмо, отправленное в воскресенье. А поскольку Мондерс приехал только к этому времени, мисс Хест не могла написать раньше». Я не верю, что он вообще приезжал, и не могу понять, почему мис Хест может говорить неправду. Я могу. Она плетет интриги ради этих денег. Тем не менее, я пойду с вами завтра, и мы обсудим это с Хестом. Где его можно найти?» Он остановился у профессора Гаррика Гейла в Айлворте. «Черт возьми, Ида сказала мне, что он не одобряет публичное выступление своей сестры». Он тоже так говорит. Но сестра попросила его передать какое-то сообщение профессору а тот пригласил его остановиться в Вайлворте, пока он будет в городе. Он сделал это, как он объяснил мне, чтобы убедить профессора побудить Месхест отказаться от своей карьеры декламатора. «Очень неубедительное объяснение», — мрачно сказал полковник. «Джентльмены не останавливаются в таких местах для таких незначительных целей. Говорю вам, верно что я не верю этому семейному гнездышку. Никогда не верил, хоть вы и защищали сестру». «У них плохая репутация в Боудерстайке, как семейке умалишенных». «О, а я думал, что на Фрэнсиса Хеста смотрят, как на благодетеля?» «Так и есть», — неохотно признал полковник. «Он сумасшедший филантроп со своими приходскими школами и водохранилищем Болли. Тем не менее, в них есть налет противоестественности, и они живут странной жизнью». «Я этого не вижу». Мисс Фрэнсис выступает в Лондоне совершенно открыто и честным образом, а мистер Фрэнсис действует благородно, как филантроп. — А предположить, все равно я не доверяю ни брату, ни сестре. Они и ссорятся, как сумасшедшие. — В большинстве семей случается подобное, — сухо возразил Вернон, поднимаясь с дивана. — И мисс Фрэнсис, безусловно, пытается поддержать интересы своего брата, обеспечив ему богатую наследницу. Не похоже, что они в ссоре. «Хм», — недоверчиво буркнул Таутон. «Вероятно, сестра узнала, что Ида не наследница и хочет сделать своему брату плохо. Однако говорить бесполезно, поскольку дальше мы так не продвинемся. Давайте увидимся с Хестом завтра, а затем узнаем, если сможем местонахождение Мондорса. Все зависит от признания этого прохвоста. Но вот что я вам скажу, Вернон. Если наш юный друг и есть этот ядовитый паук, то он покинул Англию сегодняшней ночью». Возможно. Но я не мог остановить его, не связавшись с Дренчем, а это означает вмешательство полиции, которого мы хотели бы избежать. «Это вообще чертова путаница!» — свирепо проворчал Таутон. «И...» «Но вот явился Бентхэм объявить об ужине. Давайте воздадим должное искусству поваров. Завтра мы сможем действовать дальше!» Вернон был вполне готов на время оставить эту тему, поскольку его голова и конечности все еще болели после борьбы. И он чувствовал, что ему больше хочется лечь спать, чем сидеть и обсуждать криминальные уловки, для которых требовался очень ясный ум. Даже за импровизированным ужином, который в конце концов был изысканным и соблазнительным, он не смог много съесть и, соблюдая вежливость, извинился перед хозяином. Договорившись встретиться с полковником на следующий день в три часа на вокзале в Атерло, он отправился домой. Теплая ванна частично сняла боль, но он так устал, что почти сразу, как его голова коснулась подушки, погрузился в глубокий сон. Ни одно сновидение не нарушило его покой, который продлился до 10 часов следующего утра. Во время завтрака, который он съел с отменным аппетитом, Вернон вспомнил, что у него нет точного адреса профессора Гаррика Гейла. Тот жил в Уайлворте, но необходимо было найти улицу и номер дома. Об этом он скоро узнал из адресной книги, которую послал купить своего слугу, И тот выяснил, что актер на пенсии проживал на Вилли Сидонс на Петерби-Роуд. Вернон весьма сожалел, что не договорился о встрече с полковником Таутоном раньше, поскольку мистер Хест мог уйти на весь день. Однако он утешал себя мыслью, что в любом случае Хест и Таутон встретятся за ужином в среду. Между тем, всегда существовала вероятность, что Йоркширский сквайр может быть в Вайлворте, и в любом случае Вернону было любопытно посмотреть, где живет мисс Хест, когда бывает в городе. Как и полковник, он начинал не доверять этой молодой леди. Соблюдая пунктуальность, Вернон прибыл на вокзал Ватерло, но обнаружил, что Таутон опередил его. Они сердечно поприветствовали друг друга, и полковник поздравил друга с улучшением его здоровья после встряски. Конечно же, ночной отдых сотворил с молодым человеком чудо. Он чувствовал себя, как говорится, в отличной форме и с нетерпением ждал намеченного визита. «Я искренне верю, что мистер Хест дома», — сказал он с тревогой. «Мы можем подождать его, если его нет», — сказал полковник, по-солдатски закидывая зонтик на плечо. «Я не уйду, пока не увижу его, вот и все. Так или иначе, я намерен прояснить эти адские тайны. Клянусь душой, сэр», — почти грубо добавил он, — «я чувствую себя так, словно купаюсь в грязи». «Вы не привыкли к изнанке жизни, как я», — ответил Вернон, когда они миновали барьеры и вошли в поезд. «Нет, клянусь Юпитером, сэр, это не так» и как только я женюсь на Иде, я позабочусь о том, чтобы оставить все подобные вещи. Они ни в коем случае не для джентльмена. Вы тоже откажитесь от этого, Вернон? Я собираюсь это сделать, когда мой дядя умрет. Стоит сэру Артуру Вернону с хорошим доходом однажды появиться в свете, и Немо исчезнет навсегда. Полковник одобрительно кивнул, и они вдвоем непринужденно беседовали о своем поручении по дороге Вайлворд но все, что они могли сделать в отсутствие точных фактов, это строить теории, что их совершенно не удовлетворяло. Но они надеялись, что когда доберутся до Мондерса, что было не так-то просто, поскольку негодяй поднял тревогу, все прояснится. Вернон по-прежнему считал, что его бывший друг был пауком, но полковник Таутон с этим не соглашался. «Нет, нет, нет», — решительно заявил он. «Мондерс может быть и скверный сукин сын, но он не убийца». Он делает все, что соответствует его целям до тех пор, пока его не разоблачат, — последовал ответ Вернона. Он умный и хитрый, но не смелый, и не может быть уверен, что не попадет в руки правосудия, если совершит кровопролитие. Он подошел к этому достаточно близко другими способами, — ответил Вернон. Таким образом, беседуя, в назначенное время они прибыли в очаровательный пригород Айлворд, который выглядел вполне по-деревенски. Двое спустились по ступенькам и прошли по узкой тропинке, которая вела со станции на дорогу. Проезжавший мимо на велосипеде мальчик-мясник сообщил им о местонахождении петербе и вскоре они оказались перед домом с двойным фасадом и небольшим запущенным садом между ним и тихой боковой дорогой. «Владение бездельника», — отметил Таутон с отвращением, поскольку, как и большинство военных, он был чрезмерно аккуратен. «Дом можно было бы сделать красивым, если бы за ним присматривали кленусь Юпитером». «Не думаю, что актеры на пенсии увлекаются садоводством», с улыбкой сказал Вернон, взявшись за дверной молоток. Полная женщина с остатками тяжелой внушительной красоты открыла дверь с видом королевы трагедии, хотя ее платье едва ли можно было назвать царственным. Вернон спросил, может ли он увидеть мистера Хеста, и получил отрицательный ответ, поскольку, по-видимому, мистер Хест отсутствовал. «Но я предполагаю, что он вернется в сравнительно ранний час», высокопарно сказала леди. Можем ли мы увидеть профессора Гейла? Спросил Вернон полной решимости войти в дом и ждать, если потребуется хоть часами. Профессор Гарри Гейл, выговорила леди, произнося его полное имя с судьбоносным видом. Отдыхает перед тем, как позже отправиться в театр занавес. Но если ваше поручение не терпит отлагательств. Да, это так. Пожалуйста, передайте профессору мою визитку. Я, миссис Гарри Гейл. — Бывшая мисс Хэтти Монтгомери, — сообщила леди надменным тоном. — И я не передаю сообщений. Мэри — Мэри! Она поманила к себе маленькую служанку, чье не очень чистое лицо выглядывало из-за ее внушительной руки. — Передай эту карточку своему хозяину. — Джентльмены! Она величественно распахнула дверь. — Входите и располагайтесь в гостиной. Вернон улыбнулся мишурному величию актрисы но полковник, не дрогнув ни единым мускулом на своем привлекательном лице, церемонно вошел в дом. Вскоре они оказались в безвкусной комнате небольшого размера, забитой театральными фотографиями и обставленной в убогой претенциозной манере, которая подчеркивала бедность, в то же время имитируя благородство. Миссис Гаррик Гейл, бывшая мисс Хетти Монтгомери, проводила их с видом человека, привыкшего находиться на сцене, а затем удалилась, заявив, что ее супруг вскоре окажет им честь быть к их услугам. — Что за напускной вид, — пробормотал Таутон, смутно припоминая Шекспира. — Невыносимое количество мешков на один пенни хлеба. Эти актеры и актрисы всегда в свете рампы, — сказал верно осторожно присаживаясь на шаткий стул. — Кстати, полковник, вас не удивит, если я заключу небольшое дельце с профессором? Вы могли бы помочь? — Дельце? Какое еще дельце? — Я намерен спросить, открыта ли мисс Фрэнсис Хест для предложений. Поскольку и вы, и я начинаем не доверять этой юной леди, необходимо быть дипломатичным. — Это означает, что вы также не доверяете этому актеру и хотите сбить его со следа? Вернон кивнул. — Точно. И тише. Он остановился и собрался с мыслями, когда дверь открылась, и профессор Гейл прошествовал в комнату, как призрак отца Гамлета. Любой мог с первого взгляда понять, что этот человек был актером. Он был высок, худощав и серьезен но с огоньком в глубоко запавших глазах, который показывал, что он мог играть как в комедии, так и в трагедии. Его синеватое от частого тщательного бритья подбородок, длинные седые волосы, размеренные жесты и величественная походка — все выдавало человека, привыкшего к миру за занавесом. Его голос был глубоким и звучным, а произношение даже слишком совершенным. Он не обрезал слова в разговорной речи, но придавал им полную длину и значение. Наконец, у него было определенное достоинство, присущее тому, кто в свое время сыграл немало царственных ролей и кому в обычной жизни было трудно не скатиться к пустой нарочитости. «Полковник Таутон, Артур Вернан», — прочитал он на карточке, — «я так понимаю, это ваши имена? Каково же ваше дело, джентльмены?» — Что ж, мы убиваем двух зайцев одним выстрелом, — легко сказал Вернон, когда актер воссел в императорской манере, как будто кресло было троном. — Мой друг желает видеть мистера Хеста. — В данный момент он отсутствует, сэр, но скоро вернется. — Будете ли вы ждать или оставите сообщение? — Я предпочитаю подождать, — сухо сказал Таутон, поскольку ему не нравилась ни атмосфера, ни общества. Когда вы ожидаете возвращения мистера Хеста? «Что ж, сэр, он может вернуться через двадцать минут или через шестьдесят, то есть через час. Как мой гость, он имеет полную свободу уходить и возвращаться, когда пожелает. Я доволен, что вы хотите остаться. Что-нибудь освежающее?» «Спасибо, нет», — поспешно, но вежливо перебил полковник. «Великолепно. А вы, сэр?» Профессор повернулся к Вернону. — Мне ничего не нужно, благодарю. Я ехал к вам обоим, чтобы повидаться с мистером Хестом, и с вами, сэр, поскольку хочу пригласить мисс Хест выступить с чтением в доме моего друга, леди Бранкворд. Возможно, вы ее знаете? Ну — Ну-ну, я ее хорошо знаю. Я не раз руководил любительскими постановками в ее салоне. Ах, так она желает воспользоваться услугами моей талантливой ученицы? И на какую дату? «По-моему, в четверг на этой неделе, но я не уверен. Мне придется увидеться с нею снова, и тогда я смогу дать вам знать. Мисс Хест, как мне кажется, в отъезде?» «В доме ее предков в Йоркшире», — важно произнес актер. «Но она скоро вернется и будет рада согласиться на предложение при условии, что гонорар...» «С ним все будет в порядке, профессор. Леди Бранкворд щедро платит» и поэтому она должна заручиться услугами мисс Хест. Уверяю вас, сэр, я редко встречал леди, которая декламировала бы так возвышенно. Если бы только она уделяла внимание своему искусству, вместо того, чтобы предаваться светскому легкомыслию с той несчастной молодой леди, которая потеряла отца в Хэмпстеде, она стала бы одной из величайших актрис». «Мне кажется, ее брат не хочет, чтобы она выходила на сцену», сказал Вернон. Профессор Гарри Гейл взмахнул рукой, а затем по-наполеоновски сунул ее за пазуху. «Он пристрастен, предвзят. Я бы хотел, чтобы он сам вышел на сцену, хотя бы потому, что он так похож на свою сестру, мою талантливую ученицу. Как Виола и Себастьян в двенадцатой ночи. Они бы взяли город штурмом. При условии, — добавил старый актер, еще раз взмахнув рукой, — что мистер Хест обладает таким же талантом, как и его сестра. А в этом я ни в коей мере не уверен. Они очень похожи друг на друга, — холодно вмешался Таутон. По этой причине я хотел бы, чтобы оба были на сцене и играли близнецов, — ответил профессор в своей самой величественной манере. Они похожи как два яйца, как вы заметили, сэр. Но мистер Хест, невысокого мнения о нашей славной профессии, И остается здесь в тщетной надежде убедить меня уговорить его сестру, мою талантливую ученицу, отречься от лаврового венка сцены. Излишне говорить, что я отказываюсь совершать столь тяжкое преступление. Трудно сказать, как долго профессор продолжал бы разглагольствовать об актерских способностях Фрэнсис Ест, но его красноречие было прервано появлением миссис Гейл которая сделала джентльменам извиняющийся реверанс за свое внезапное вторжение. Затем она прошептала что-то на ухо своему мужу, и верно уловил пару слов о том, что кредитору задней двери требуют свои деньги и тому подобное. Гейл выглядел встревоженным и быстро поднялся. «Небольшая домашняя проблема, джентльмены», — сказал он, направляясь к двери в сопровождении своей жены. «Извините меня, пока я улажу дела. Я скоро вернусь». И он удалился вместе с миссис Гейл в самой что ни на есть сценической манере. Когда гости остались одни, полковник задал вопрос, «Можете ли вы получить это приглашение для мисс Хест?» «О да. Леди Бранкуорд мой большой друг, и она всегда устраивает вечера. У меня не возникнет трудностей с тем, чтобы сдержать свое слово. Со стариком, кажется, все в порядке, и с его женой тоже. Какую бы дьявольщину ни затевали хеста, эта достойная пара ничего об этом не знает. Едва эти слова слетели с его губ, как дверь распахнулась, и в комнату в большой спешке вошел мужчина. Вернон вскочил на ноги. «Снова Мондерс!» — воскликнул он. «Тот самый человек, которого я хотел бы видеть!» И это был Мондерс, похожий на загнанного тигра, разъяренный и отчаявшийся.